СТРАТЕГИЯ ОТХОДА Один Когда я вернулся на станцию Хевраттон, меня там поджидали, намереваясь убить. Учитывая, что я и сам подумал убить несколько человек, это было вполне справедливо. На подлёте к станции я с нетерпением ожидал, когда уже подключусь к её сети. Поскольку кораблём управлял малоразвитый бот с умом и характером отопительного прибора — Я следил за всеми входящими запросами и сообщениями навигационной программы. Я знал, что корабль не станет намеренно меня обманывать, но вероятность, что он сделает это нечаянно, составляла солидные 84%. Сообщение от портовой администрации станции Хевраттен приказывало кораблю пришвартоваться не как обычно, у частного коммерческого причала, а в другой секции, в конце пассажирской зоны посадки схему станции хэвраттон я скачал ещё, когда сел там на корабль по пути к майлу и заметил что зона посадки рядом с портовой администрацией где находится служба безопасности порта ну конечно прям совсем не подозрительно это из за меня возможно корабль привёз в уилкин и герт а их послали чтобы помешать гуднайт лендер инк возродить комплекс по терроформированию который забросила компания сэр крис Так что, может, это из-за них. Сейчас Уолкин и Герд задержаны, и Гуднайт Лендер могла потребовать, чтобы на Хевратте не провели дознание. Но причина значения не имела. Если кто-то поджидает корабль, меня не должно быть на борту, когда он пришвартуется. Я мог бы направить корабль на другой причал, но идея так себе. Портовая администрация не только поймёт, что это сделал какой-то пассажир, но и сообразит, что этот пассажир путешествует на корабле, на борту которого, судя по судовой декларации, нет ни экипажа, ни пассажиров, и поддерживается минимальный уровень жизнеобеспечения. Даже на таких крупных и хорошо вооружённых станциях, как Хевраттон, насторожённо относятся к аномальному поведению приближающихся кораблей. Может статься, что на борту пираты, которые попытаются захватить станцию. Попытка, конечно, идиотская, поскольку на корабль просто не влезет достаточное количество пиратов. Закончится всё только бестолковым побоищем в зоне высадки, но я всю жизнь занимался именно тем, что предотвращал похожие человеческие глупости. И портовая администрация может встревожиться и обстрелять корабль. Пусть он и туповат, но старался изо всех сил, и я не желал ему зла. Значит, хорошо, что я приберёг аварийный скафандр. Я надел его, чтобы удрать из шаттла Абена после нападения боевого бота, и эту драку я предпочёл бы стереть из памяти. Жаль, что так просто это не получится. Я могу удалить что-то из платы памяти, но не из органических тканей головы. Компания несколько раз чистила мою память, включая воспоминания о массовом убийстве. И теперь образы толкутся в голове словно призраки в нескончаемом историческом сериале о семейной драме. Мне нравятся исторические сериалы о семейных драмах, но в реальной жизни призраки вызывают раздражение. Готовясь к посадке на станции, я убрал скафандр в шкафчик. Решил, что раз уж корабль редко берёт пассажиров, Пройдёт немало времени, прежде чем кто-нибудь заметит, что скафандр не числится в списках оборудования и проверит его регистрационные номер и документы. А теперь я по-быстрому начал его вынимать. Совсем не хочется, чтобы меня схватили. Я запихнул сумку под куртку, натянул скафандр и активировал его. Корабль как раз разворачивался для швартовки у причала, и я прошёл через шлюз с противоположной стороны». Все дроны корабля собрались, чтобы поглазеть на меня, не понимая, с чего вдруг я выхожу не через правильный шлюз. Их это явно расстроило. Корабль пришвартовался к станции, я выскользнул и отправил шлюзу команду закрыться. Пробираясь по внешней стороне корабля, я стёр из его памяти последние следы своего пребывания. «Прощай, корабль. Ты оказался в нужном месте в нужное время». «Если отчёт о событиях на Майлу добрался сюда на более быстром корабле, мой корабль двигался, мягко говоря, неторопливо. Меня могут здесь ждать. Могут узнать, что на Майлу объявился автостраж, спас несколько человек, но не сумел спасти человекообразного бота, выбил всю дурь из боевых ботов, а корабль — единственное транспортное средство, покинувшее Майлу после случившегося». Во время обыска меня на борту не окажется, как и никаких следов моего пребывания. И это собьёт всех с толку. Конечно, мне не нужна еда, и я не избавляюсь от продуктов жизнедеятельности. Мне нужно лишь немного воздуха, и я пользовался душем, но стёр все логи систем жизнеобеспечения. Хотя тщательное расследование может показать, что я был на борту». Разумеется, если расследования проводят так же, как в сериалах, потому что вообще-то я понятия не имею, как их проводят в реальности. Заметка для себя. Узнать, как проводят реальные полицейские расследования. Я добрался до края станции, поискал сканерами камеры и дроны. Не пытается ли кто обнаружить сетевые сигналы? Поблизости были пришвартованы другие корабли, но я видел лишь корпуса и огромные грузовые модули. Никаких выглядывающих из больших иллюминаторов людей, которые гадают, откуда вдруг появился автостраж в скафандре. Я засек несколько сигналов, но все шли от ботов-погрузчиков или системы защиты от космического мусора. Я двинулся вдоль вереницы магнитных зажимов, на которых боты-погрузчики закрепляли груз, и наткнулся на работающего бота. Он снимал грузовой модуль с большого корабля. Я подключился к его каналу и проверил инструкции. Корабль, на котором он работал, управлялся ботом, экипаж был вывольнительный, пассажиры сошли. Прежде чем бот-погрузчик вставил пустой модуль, я спросил, можно ли в него залезть. Бот ответил «Конечно». Люди не догадываются приказать ботам что-то вроде «Слушай, не отвечай незнакомцам, которые бродят по станции». ботом дают указание сообщать о попытках воровства и бороться с ними но никто не запрещает отвечать на вежливые вопросы других ботов. Я забрался в пустой модуль, и его подняли к шлюзу. Я послал запрос кораблю, и он ответил. У меня не было времени вести с ним переговоры и подкупать его, потому я отправил официальный код безопасности порта, который вытащил из памяти бота-погрузчика, и спросил, могу ли пройти через корабль и выйти на причал. Он ответил согласием. Я прошёл через шлюз, Снял аварийный скафандр и нашёл шкафчик, куда его можно убрать. В главном шлюзе я подключился к камере, чтобы взглянуть на себя со стороны. Ещё на корабле, в очистителе пассажирского отсека, я стёр с одежды кровь и другие жидкости, но заделать дыры от снарядов и осколков было нечем. К счастью, моя куртка была тёмной, и дыры не бросались в глаза, а воротник рубашки достаточно высокий, чтобы скрыть сломанный порт на затылке. Обычно я не испытывал трудностей, потому что большинство людей никогда в жизни не видели автостража без брони, и, заметив порт, примут меня за дополненного человека. Но если за мной погонятся те, кто дал кораблю указание сменить причал, они, вероятно, знают, что автостраж без брони похож на дополненного человека. «Наверное, я слишком много об этом думаю». Да, присущая мне тревожность связана с человеческими органами Киллербота. бота Моё главное достоинство — параноидальное внимание к деталям. Оно же и недостаток. Я убедился, что включил собственноручно написанный код, делающий походку и жесты более человеческими, стёр своё присутствие из логов корабля и вышел через главный шлюз на причал. Я подключился к сети и, взломав дронов, проверяющих наличие оружия, велел им меня не замечать. Важно первым делом взломать сканеры оружия, ведь у меня в предплечьях встроены излучатели. И сейчас это было ещё важнее, потому что в сумке у меня хранились бронебойная ракетная установка и боеприпасы. Это оружие я забрал у Вилкин и Герт, покидая Майлу. На обратном пути я воспользовался инструментами корабля, чтобы сделать оружие более компактным. Так его легче скрыть. И теперь я не просто беглый автостраж, а беглый автостраж с оружием, предназначенным для убийства вооружённой охраны. И именно этого ожидают от меня люди. Надо полагать. Однако сейчас обмануть сканеры оружия оказалось гораздо проще, чем в первый раз, когда я покидал порт свободной торговли. Частично потому, что я изучил уловки разных систем безопасности, с которыми встречался. Но самое главное — постоянные попытки взлома и кодирования на лету создали несколько новых нейронных связей. Я заметил это на Майлу, когда разбирался с многочисленными запросами одновременно, не прибегая к помощи систем жилмодуля или безопасности, и думал, что мозг вот-вот взорвётся. Тяжкий труд способствует развитию, кто бы мог подумать. Сверяясь с картой, я покинул охраняемую, вероятно, территорию порта и зашагал к торговой галерее станции мимо пассажирской зоны посадки и портовой администрации, куда направили корабль. Я уже не раз оказывался в толпе людей и больше не паниковал. Да что там? Я летал на корабле с кучей пассажиров, которые считали меня дополненным человеком консультантом по безопасности, и безумолку болтали со мной всю дорогу. Ну ладно, я всё-таки немного боялся. К этому времени паника должна была уже отступить. Когда я влился в большую группу пассажиров, каждый нерв моих органических тканей напрягся. Хорошо, что на крупных станциях вроде этой люди и дополненные люди ни на кого не обращают внимания. Все кругом незнакомцы, все ищут по сети информацию или развлечения прямо на ходу. Перед шлюзом корабля я заметил большую группу людей. Я повернул голову в ту сторону, как и остальные прохожие. Двадцать три человека были в силовой броне и вооружены до зубов. Похоже, они собирались взять корабль штурмом. Среди них не было никого в броне автостража, я не уловил никаких сигналов, так что, вероятно, весь отряд состоял из людей и дополненных людей. Над их головами кружили 47 дронов разных размеров и с разным вооружением, готовые к бою. Я перехватил дрон охраны станции и велел ему приблизить изображение логотипа на броне. Поначалу я не узнал логотип, понял только, что это не эмблема станции Хевраттон. Я сохранил картинку, чтобы позже поискать совпадение. Присутствовала и охрана станции Хевраттон, но она толпилась у входа в здание портовой администрации и наблюдала за штурмом. «Значит, кто-то связался со станцией, и в результате вызвали спецназ. А это стоит недёшево». И очень меня тревожило. Для простого поиска улик не требуется 23 человека в силовой броне и флотилия дронов. Охрана станции наверняка присматривает за действиями топчущего их причал и спецназа через свои дроны. Я проверил память захваченного дрона и обнаружил почти час переговоров по голосовой связи. Я загрузил записи и провел поиск по слову «автостраж» и почти сразу же наткнулся на него. «Автостраж? Думаешь, он и правда на борту?» «По данным разведки, да. А кто им управляет?» «Никто кретин, поэтому его и называют беглым». О да, это точно про меня. В комплексе по терроформированию планеты Майлу, точнее, на нелегальной платформе по добыче инопланетных останков, Уилкин и Герд опознали во мне автостража. В тот момент это оказалось даже кстати, но мне не хотелось бы, чтобы такое повторилось. Никогда. «Мой друг Гик изменил мою конфигурацию, укоротив руки и ноги, чтобы тело больше не напоминало стандартного автостража. А ещё он подправил мой код, и в некоторых частях тела у меня выросли редкие волосы, как у человека. Кожа затянула неорганические части, и я стал напоминать дополненного человека. По мнению Гика, все эти мелочи на подсознательном уровне уменьшат людские подозрения». Ну, по крайней мере, так заявил Гик. С новым кодом мои брови и волосы на голове стали гуще, и после таких вроде бы незначительных изменений лицо выглядело по-другому. Мне всё это не нравилось, но я смирился с необходимостью. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы обмануть людей, знакомых с автостражами. Признаю, когда я пробежался по стене прямо под носом у Уилкина Герд, то выдал себя даже прежде, чем они сумели меня рассмотреть. Я могу контролировать своё поведение, но частично. Но нужно контролировать и внешний вид. И потому ещё на корабле я воспользовался шаблонами Гика, чтобы временно изменить свой код, и волосы на голове стали расти в ускоренном темпе. В ускоренном. Потому что если я облажаюсь и стану похож на двуногого лохматого монстра из сериалов, то ещё успею всё исправить. Я позволил волосам отрасти ещё на 2 сантиметра, И на том закончил. Чтобы проверить результат, я достал видео из архива и нашёл чёткое изображение своего лица через камеру доктора Мензах. Обычно я не смотрю на себя через камеры. С какой стати мне это делать? Но тогда я работал по контракту и собирал все записи клиентов. Судя по временной отметке, я стоял перед вертушкой, когда нас преследовал отряд «Сэр Криз». А Мензах попросил меня показать лицо остальным, чтобы они могли мне доверять. Я сравнил старое изображение с текущим, с камеры дрона. После всех изменений я выглядел по-другому, больше похожим на человека. И мне это ещё больше не нравилось. Но я вернулся на Хевраттон, где меня поджидает неизвестный спецназ. Так что маскировка не помешает. Следующий шаг — избавиться от одежды с дырами от снарядов. В конце торговой галереи я заставил себя зайти в большой магазин для путешественников. Я уже пользовался автоматами для покупки чипов памяти, но никогда прежде не заходил в настоящий магазин. Хотя продажи были автоматизированы, и после просмотра сериалов я знал, как себя вести, всё равно я чувствовал себя странно. А под этим словом я подразумеваю крайне высокий уровень тревоги. К счастью, некоторые люди тоже не понимали, как делать покупки, и стоило мне переступить порог магазина, как я немедленно получил по сети инструкцию. Следуя указаниям, я подошёл к пустой кабинке, закрытой со всех сторон. Я отдал дверь и команду «закрыться» и испытал такое облегчение, что мой уровень производительности поднялся аж на полпроцента. Кабинка просканировала мою валютную карточку и предложила меню. Я выбрал раздел «Практичная и простая одежда для путешествий», затем просмотрел длинные рубашки, широкие штаны, а также длинные кардиганы и куртки до колен. Меня привлекала мысль надеть всё разом и таким образом создать буфер между собой и окружающим миром. Но я не привык носить столько вещей и боялся себя выдать. Мне и так понадобилось немало времени, чтобы разобраться, куда девать руки, когда я хожу и стою, а дополнительная одежда создаст и поле для потенциальных ошибок, привлекающих внимание. Меня также искушали шарфы и шапки, чтобы закрыть лицо. К тому же это входит в культурные традиции людей, но именно так стал бы маскироваться автостраж и тем самым привлёк бы лишнее внимание сканеров». К этому моменту я износил уже два комплекта человеческой одежды и стал лучше представлять, что мне подходит. Я выбрал рабочие ботинки, почти идентичные тем, что украл в порту свободной торговли, автоматически меняющие размеры и с некоторой защитой от упавших на ноги тяжёлых предметов, хотя для меня это не так важно, как для людей. А ещё штаны с множеством застёгивающихся карманов Рубашку с длинными рукавами и высоким воротником, закрывающим порт на затылке. И очередную мягкую куртку с капюшоном. Знаю-знаю, это чертовски похоже на предыдущий комплект, только слегка другая вариация чёрного и тёмно-синего. Я провёл платёж, и щели автомата выпали пакеты. Когда я натянул новую одежду то почему-то почувствовал себя примерно так же, как после обнаружения нового многообещающего сериала. Мне нравилась эта одежда. Даже настолько, что я мог бы убрать кавычки. Обычно мне не нравится всё то, что невозможно загрузить по сети. Возможно, это потому, что я сам выбрал одежду. Возможно. Я также купил новую сумку, лучше прежней, с множеством карманов. Я оделся, получил скидку за то, что оставил старые вещи в утилизаторе магазина и вышел из кабинки. Смешавшись с толпой в торговой галерее станции, я начал загружать новые сериалы и расписание кораблей и запустил поиск по новостям. Пришёл результат по поиску изображения. Логотип принадлежал охранной компании «Чистокол». Я поискал в новостях и её. Мне нужно было как можно быстрее убраться со станции Хавраттон и найти способ передать чипы памяти доктору Мензах. В чипах, находившихся в моём предплечье, хранилась извлечённая из экскаваторов на Майлу информация о странных синтетиках, которые сэр Криз нелегально добывала под видом процедуры терроформирования. А информация на чипах памяти, которую я нашёл в оборудовании Уилкина и Герд, была ещё более обличительной. Там была аккуратно записана история их работы на Сэр крис прямо готовый материал для журналистов или конкурентов. Думаю, это был материал для шантажа или попытка обеспечить собственную безопасность. В общем, как бы там ни было, теперь материалы у меня. Надёжнее всего отдать чипы лично Мензах. Именно так я и намерен был поступить. Просто не знал, хочу ли снова с ней увидеться. Точнее, хочет ли она меня видеть. Мысли о ней вызвали целый клубок путанных чувств, а сейчас мне не хотелось с ними разбираться. Да и вообще когда-либо, по правде говоря. Но мне не нужно было принимать решение прямо сейчас. Ага, да и вообще когда-либо можно отнести и к этому случаю. Я всегда мог съездить к ней и оставить чипы в её вещах с запиской. Я много размышлял о записке. Из всех вариантов я склонялся к «Надеюсь, эти доказательства против сэр Криз помогут». Подпись киллербот А сейчас нужно сосредоточиться на том, как узнать, где она. По-прежнему в порту свободной торговли или вернулась к себе в альянс сохранения, без... Поиск по новостям выдал цепочку совпадений, а увидев тег «самое популярное», я замер. К счастью, я находился на просторной площади, где располагались офисы крупных транспортных компаний. Редкие прохожие просто огибали меня. Я заставил себя сдвинуться к двери ближайшего офиса и встал к экрану, на котором мелькала реклама компании и информационные видеоролики. Не идеальное место, но там я мог замереть и сосредоточиться на новостях. Сэр Криз обвинила доктора Мензах в промышленном шпионаже. Что вообще произошло с тех пор, как я в последний раз читал местные новости? Шел судебный процесс, но все считали, что это сэр Криз напала на исследовательскую группу. Помимо других свидетельств имелись записи из сети и видео с камеры на скафандре Мензах, где представители сэр Криз признают вину. Против такого не попрет даже вонючая страховая компания, которой я принадлежал. Но, очевидно, кто-то попер. Доктор Мензах возглавляет некорпоративное политическое объединение на своей планете. Так как же ее могли обвинить в промышленном шпионаже? «Ну, то есть я ничего об этом не знаю, потому что у нас не было образовательных модулей по юриспруденции, но звучит как-то неправильно». Выплеснув гнев, я сумел дочитать остальное. Сэр Криз предъявил обвинение, но никто не знал, последует ли за ним реальная тяжба. Значит, «Что это за слово вообще?» Все ограничивались домыслами, потому что журналисты не могли найти Мензах. «Погодите. Что?» ты так где же она? И где остальные? Они что, вернулись на сохранение и бросили её?» Насколько я выяснил, в альянсе сохранения к руководству планеты относились достаточно легкомысленно. Доктор Мензах даже не имела охраны. Но глупо оставлять её одну в порту свободной торговли, где с ней могло случиться что угодно. И случилось. Мне хотелось разбить кулаком ближайшую вывеску. «Люди такие идиоты! Не понимают, как обеспечить собственную безопасность. Эти кретины считают, что любое место похоже на скучное сохранение. Нужно больше данных, я точно пропустил нечто важное. Я пролистал новости назад в поисках относящихся к делу тегов, тщательно просматривая их и стараясь не паниковать». Судя по записям, которые предоставил журналистам порт свободной торговли, Арада, Оверс, Пхарадвадж и Волеску примерно 30 циклов назад были на сохранении Мензех собиралась улететь вместе с ними, но не улетела. Пока ничего страшного. Следующий блок сведений был так глубоко зарыт под другой историей, что я едва его не проворонил. Сэр Криз выпустила пресс-релиз, в котором говорилось, что Мензахат была на Транроллинг-Хайфу для участия в судебном процессе. Но порт свободной торговли эту информацию не подтвердил. И где это хреново Транроллинг-Хайфа? Лихорадочный поиск в открытой сети показал, что Транроллинг-Хайфа — это станция, крупный центр, где находится штаб-квартиры двух сотен компаний. Включая сэр Крис. Значит, не полностью вражеская территории Забавно, но от этого мне не полегчало. В следующей группе новостей предполагалось, что Мензах уехала на тран роллин хайфу чтобы выступить свидетелем от имени сохранения в суде по делу Дельты против сэр Крис. После чего в новостях разглагольствовали о том, что якобы Мензах даст показания в сфабрикованном против неё деле. Самое ужасное в том, что самые осведомленные в деле организации, Альянс Сохранения и гнусная страховая компания, владеющая портом свободной торговли, не сделали никаких официальных заявлений, только признали, что Мензах уехала на тран Роллинг-Хайфу. Мензах не дура и никогда не поехала бы на враждебную территорию без охраны. Если бы она улетела на тран Роллинг-Хайфу добровольно, страховка поездки в логово сэр Криз, который уже однажды пыталась убить Мензах, стоила очень дорого. А ещё дороже встанут выплаты по страховке, и компания сделает что угодно, лишь бы вызволить клиентку вплоть до отправки истребителей. Гораздо безопаснее и дешевле остаться в порту свободной торговли, главном центре страховой компании, и попросить все стороны процесса дать показания там. Страховая компания настаивала бы именно на этом. Вывод. мензах улетела на транс-роллинг-хайфу не по своей воле. Кто-то заманил её обманом или заставил. Но зачем? Если это сделала сэр Криз, то почему так долго ждала? Почему дала всем свидетелям столько времени, чтобы они успели подтвердить обвинения и поговорить с журналистами? Что такого могло случиться, чтобы сэр Криз настолько запаниковала и... Ох, вот дерьмо.